233 I'm awakening my is all covered in sweat I can't sleep And there's Естественный порядок вещей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 Никто не выйдет отсюда живым, кроме меня, сказал Родनेक. Это чтобы сразу все въехали. На сначала мы поиграем в одну веселую игру. Хеггард слышал и более ободряющие заявления. Зачем вы это делаете? всхлипнула блондинка. Она сидела за столом рядом с ним.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 Мы ж ведь ничего вам не сделали, продолжала она, почти заикаясь. Глаза, роднека, косузились Ты напоминаешь мне мою жену. Это плохо. Но, но, но...» Она продолжала всхлипывать. И Хеггард, еле заметно покачав головой, сжал под столом ее руку.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 «А слышали это? Слышали?» – взвизгнул Реднек. «Казалось, новости заводили его еще сильнее».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 Роднек усмехнулся. «У нас тут одна из этих сверхчеловеков!» Он громко рассмеялся. «Вперёд до победы, да? Хотя, постой-ка, вы же, ребят, ненавидите и евреев тоже, или я чё-то не догоняю?» «Да», — ответил Широн холодным, как лёд, голосом. «Но чёрных мы ненавидим сильнее». Лыба Роднека расползлась до самых ушей. Он быстро забрал у Шерон револьвер и вставил в барабан новый патрон. Хэггард уже знал, что будет дальше. «Ты слышал Сэй! Она вас тоже ненавидит!» Реднек вложил револьвер Сэю в руку, одновременно приставив к его виску своего Зигзауэра. «Ну давай, покажи нам, из какого теста ты...» Сэй выстрелил Шерон в лоб.